Ты прав, мы старимся, зима недалека, нам кто-то праздновать мешает, и кудри темные незримая рука и серебрит, и обрывает. В пути приутомясь, покорней мы других в лицо нам веющим невзгодом, и не под силу нам, безумцев молодых, задорным править хороводом. Так что ж? Уже ли нам, покуда мы живем, вздыхать, обратясь к закату, как некогда, томясь любви живым огнем, любви певали мы утрату? Нет, мы не отжили. Мы властны день любой чертою белую отметить. И музы сирые еще на зов ночной нам поторопится ответить. К чему пытать судьбу? Быть может, коротка в руках у парки нитка наша. Еще разымчива, душиста и сладка нам гебы пенистая чаша. Зажжет, как прежде нам во глубине сердец ее огонь благие чувства. Так пей же из нее, любимый наш певец. В ней есть искусство для искусства.